Цеструан ничего не обещала. Но не помахала ли она оливковой ветвью? Письменное изложение дела. Суд, свидетельская скамья. Посерев лицом, она вспомнила слова Ская о том, как легко будет противной стороне представить ее распутницей без гроша за душой, дочерью преступника, вытащить на свет другие ужасные, вывернутые наизнанку истины. неразрешимая ситуация и решение. Разве это не означало, что она одержала победу? Частичную, по крайней мере. Эдвард! Сегодня вечером или завтра Эдвард скажет мне. И мистер Скай, он умен, он поймет, о боже, я надеюсь, что он поймет. Она подняла глаза и увидела, что Хук наблюдает за ней. «О, простите, я совсем забыла». Она нервно мяла ткань рукава, нога беспокойно постукивала по полу. Э, «Не хотите ли выпить чего-нибудь, я могу позвонить?» «Асо? Я прошу прощения, я, кажется, не...» Слова выговаривались с трудом, и он уловил ухом эту перемену и спросил себя, не это ли начало того срыва, который он предсказывал. Признаки были налицо. пальцы рук и ног двигаются непроизвольно лицо белое глаза широко раскрыты зрачки изменились что она написала спросил он безмятежно я ну ничего кроме того чтобы чтобы подождать когда она не договорила и устремила взгляд в пространство когда что скрывая тревогу спросил он чтобы вернуть ее назад Но она была целиком захвачена прочитанным. Значит, боевые порядки очерчены. Она знала самое худшее или лучшее. Ее противник сделал первый ход и объявил о своих намерениях. Теперь она могла вступить в сражение. На своих условиях. Тошнота пропала. На ее месте запылал огонь. Мысль о том, что она изложила все гнусное и возможное с такой ледяной холодностью, вызвала в ней ярость. Ничего о ней. Никакой заботы о ней. Никакой. Даже самой крошечной уступки за всю любовь, муки, боль по поводу смерти Малкольма. Ничего. Ничего. И хуже всего незаконно рожденный, когда они обвенчались, как положено, в соответствии с британским законом. Меня заверили в этом! — Не беспокойся, — кипела она от негодования. — Это отпечатано в моей памяти раскаленным клеймом, расплавленной сталью. Она снова посмотрела на Хоуга, мелко дрожа всем телом. Она написала, что хочет подождать, и чтобы я тоже подождала. Есть неясное. Мне кажется, она говорит, что возможен некий мирный исход, нечто что разы... Дрожь прекратилась, когда пришедшее решение смыло ее прочь. Ее голос стал свистящим, шипящим и брызжущим злобой. — Я надеюсь, что все кончится миром, потому что, потому что, клянусь Пресвятой Богоматерью, я вдова Малкольма Струана, и никто, никакой суд, даже не Тес, расстреклятая Струан, не отнимет этого у меня. Он скрыл свое беспокойство, сказав осторожно. — Мы все считаем, что это так. Но вам нужно успокоиться и не волноваться. Если вы не выдержите, она выиграет, а вы потерпите поражение, какова бы ни была правда. — Нет никакой нужды! Дверь распахнулась в комнату, покачиваясь, вошла Асо. — Мисси Тай-Тай! —— вспыхнула Анжелика. — Убирайся! Почему нет стучать? Асо твердо уперлась в пол ногами, втайне довольная, что эта чужеродная дьяволица не сдержалась и потому потеряла лицо. — Письмо вас, Асану Знахея! Письмо Мисси Тайтай. -тай Какое письмо? Асо подошла, шаркая ногами, подала ей маленький конверт, сопнула носом и удалилась. «Почерк Горнта!» Анжелика спустилась вниз с высокой горы своего гнева. Внутри оказалась карточка с выгравированными буквами «Э-Г». На ней было написано «Самое теплое приветствие». Поездка в Гонконг на редкость занятная. «Не можем ли мы встретиться завтра утром?» «Ваш покорнейший слуга!» Эдвард Горнт. Она вдруг снова почувствовала себя здоровой, сильной, наполненной решимостью, надеждой, готовой к бою. Вы правы, доктор. Но я выдержу. Клянусь, что выдержу. Выдержу ради Малкольма и выдержу ради себя и ради вас, и Джейми, и мистера Ская. Вы, мой дорогой друг, и я теперь в полном порядке. Больше нет нужды говорить об этой женщине. Она улыбнулась ему, и он знал, что улыбка эта была и хорошей, и плохой. Новые признаки опасности. Мы подождем. Мы подождем и посмотрим, что будущее уготовило нам. Не тревожьтесь, если мне станет плохо. Я вас тут же позову. Она поднялась и расцеловала Хоуга в обе щеки. Еще раз благодарю вас, дорогой друг. Вы будете на ужине у графа Сергеева? — Может быть. — Не знаю. — Я немного устал, — сказал он и вышел, скрывая свои дурные предчувствия. Она перечитала карточку. — Эдвард осмотрителен. — Это еще один добрый знак, — подумала она. — Если бы послание перехватили и прочли, Оно ничего бы не выдало. «Занятное» было удачно подобранным словом, и «покорнейший слуга» тоже было выбрано с большой тщательностью, как и слова той женщины, чтобы ей гореть в аду. Что делать? Одеться к ужину, собрать своих сторонников, привязать их к себе. начать осуществлять задуманные планы и сделать ее Когаму своим неприступным бастионом против той женщины. — Не думай о солдатах Гайдзинов, которые ищут тебя, Хирага, и забудь о Бакимото, — сказал Кацумата, раздосадованный этим неожиданным препятствием. Нас троих будет достаточно. Мы нападем завтра, сожжем церковь и потопим корабль. Так это возьмешь на себя церковь. С радостью, сенсей. Но почему не воспользоваться планом Ори и не сжечь его Когаму? Хирага прав. Забудьте о корабле, он прав, прошу прощения. — ответил Такеда, склонявшийся на сторону Хираги. — В конце концов, Хирага был предводителем всех сиси тесю и его совет продумать пути отступления был разумен. — Он справедливо говорит, что при таком море и ветре будет трудно подобраться к кораблю незамеченными. Почему не воспользоваться вместо этого планом мори, и не сжечь сразу все гнездо гайдзинов. — План Ори требует времени и южного ветра, — заметил Хирага. — Я согласен, что его план лучше. Нам следует подождать. — Нет! — грубо отрезал Кацумата хриплым голосом. — Оружившись мужеством, мы сможем сделать и то, и другое. Мы сможем, и церковь. и корабль, вооружившись мужеством, сиси. Хирага еще не оправился от потрясения, которое испытал, когда увидел солдату своего дома и соображал медленно. То, что он, как он считал, убил того бродягу на пустыре, ничуть его не беспокоило. Человек неподвижно лежал в грязи, когда некоторое время спустя он прокрался к колодцу, спустился вниз, отыскивая ступени на ощупь, а потом вслепую пробрался по грозящему обвалиться подземному ходу через ледяную воду. — Это невозможно, когда нас только трое, — сказал он. — И завтра ночью это слишком рано, чтобы мы не решили. Если план состоит в том, чтобы сжечь поселение, нам нужно три дня, чтобы разместить горючие вещества и запалы. Я советую не торопиться. Он сидел, завернувшись в пестрое одеяло, голый, если не считать набедренной повязки. Прислужницы сушили его одежду, промокшую насквозь под землей. В маленьком домике было холодно. Ветер с тонким свистом задувал внутрь, через Сёдзи, и Хираге приходилось напрягать волю, чтобы не дрожать в открытую. Как только он появился, Кацумата сердито приказал Райко послать шпионов в поселение и выяснить, что произошло. А они втроем продумали, как им выбраться из дома трех карпов в случае, если солдаты станут обыскивать сивару. Теперь Он смотрел, как Кацумата наливает еще сакэ. Злость еще больше заострила и без того сухие черты его лица, отчего он казался еще более опасным. — Хирага, мое мнение таково, что мы нападем завтра. — Мое мнение, — ответил Хирага с той же твердостью, — таково, что мы выступим, когда у нас будет надежда на успех. И не раньше. Это всегда было вашим советом. Если только нас не поймают на открытой местности, и нам не придется выбирать между смертью и пленом. Такеда, каково ваше мнение? Сначала я бы хотел услышать ваш план. Вы знаете это место как никто другой. Как бы вы поступили? Хирага выпил свой горячий чай, плотнее запахнулся в одеяло и притворился, что раздумывает, благодарный, что Такеда склоняется на его сторону. — Если бы я мог передвигаться по поселению, как обычно, Акимото и я могли бы разместить зажигательные заряды за три дня. — Четыре у меня уже готовы, я спрятал их в своем доме в деревне, — сказал он, приукрашивая рассказ. Нам понадобится примерно шесть. Лучше всего было бы восемь. По одному в каждое из двухэтажных зданий. Они деревянные, сухие, как труд. Едва не сгорели при последнем землетрясении. Потом в дом предводителя Гайдзинов. В соседний дом. Три-четыре в пьяном городе. По одному в каждую церковь. В поднявшейся неразберихе. Мы сможем ускользнуть на нашей лодке в Эдо. — Сколько времени это займет? — спросил Кацумата еще более грубо. И два его собеседника встревоженно пошевелились. — Сколько дней? Сейчас ты не можешь передвигаться, как обычно. — Я смогу ответить на это сразу же, как только узнаю, почему солдаты ищут меня, — сказал Хирага сквозь зубы. Мечи-кацуматы лежали рядом с ним, его собственные на расстоянии вытянутой руки. Едва лишь появившись здесь, он попросил у Райко мечи, которые он отдал ей на сохранение, на случай, если им внезапно придется бежать через стены и рисовые поля позади Йосивары. Они единодушно решили, что прятаться в подземном ходе было слишком рискованно. Так это? — Я предлагаю подождать, пока мы не узнаем, почему вас разыскивают. Тогда мы сможем выработать окончательный план, сенсей. Но если бы мы могли сделать все, как говорит Хирага, я бы высказался за это. — Мы должны напасть завтра. Это и есть наш окончательный план. В голове у Хираги прояснилось, и он забросил наживку. Если бы мы смогли осуществить обе вещи, потопить корабль и сжечь поселение, это было бы лучше всего, — сказал он, чтобы задобрить Кацумату. Это могло бы стать возможным, если бы мы все тщательно продумали. Но нам понадобятся еще люди». «Еще несколько человек, сенсей», — добавил он, используя это уважительное обращение, которого до сих пор избегал, чтобы еще больше польстить ему. «Мы могли бы вызвать троих из Эдо. Так Эдо мог бы пойти туда, его там не знают. Он мог бы привести их с собой через три-четыре дня. Я здесь человек меченный и должен скрываться до самого нападения. Вы поведете нас против корабля». Я могу объяснить остальным, где разместить зажигательные заряды. По-прежнему могу показать, куда идти и как это сделать». «Это хороший план, сенсей», — сказал Токедо, ухватившийся за возможность бежать морем. «Участие в нападении самоубийц его никогда не прельщало». «Я отправлюсь в Эдо и разыщу этих людей». Тебя схватят, произнес Кацумата. Его губы вытянулись в тонкую линию. Ты никогда не был в Эдо. Не знаешь улиц, не знаешь, куда пойти. Тебя схватят! Его ярость была готова прорваться наружу, ибо он не мог осуществить свой план в одиночку и нуждался в этих двух или других людях, а без общего согласия ничего нельзя было достичь. Если кому-то и следует идти за подмогой, то это должен быть он. Такая мысль не была ему неприятна, ибо здесь ему не нравилось: слишком мало путей для отступления, слишком мало мест, где можно спрятаться. В безопасности он чувствовал себя только в Киото, или в Осаке, или в Эдо, или дома в Кагосиме. И было бы хорошо снова увидеть свой дом и семью. Но они должны подождать, подумал он и укрепил свое сердце. Саннадзяи должно идти вперед. Йоси должен быть повержен. В один миг все трое схватились за рукоятки мечей. На дверь Сетзи снаружи легли чьи-то тени. Кацума Кацума-то-сама? сама? Это была Райко. Со мной прислужница. Пожалуйста, войдите. Увидев, что это действительно она, они расслабили мышцы и успокоились. Она поклонилась, прислужница тоже. Сиси поклонились в ответ. Расскажи им, Цукитян, обратилась она к девушке. Я отправилась в дом Сёи господа. Он сказал, что Акимото-сама был доставлен к главному гайдзину. а через короткое время его отвели в их тюрьму. Пока что было невозможно поговорить с ним. Но когда его будут кормить, еду относит один из наших людей. Мы сможем узнать больше. — Хорошо. Его избили и волокли за руки, — спросил Кацумата. — Нет, повелитель, и то не другое повелитель. — Не избили? Ты уверена? Сёя тоже был удивлен повелитель. А Акимото-сама насвистывал и пел, и люди слышали, как он произнес, выдавая это за деревенскую песню. Кто-то предал кого-то. То же самое он выкрикивал и в деревне. Мрачно сказал Хирага. Что еще сказал Сёя? Сёя говорит... что просит прощения. Он не знает пока, почему солдаты ищут вас. Солдаты по-прежнему там. Как только он узнает причину, он пришлет кого-нибудь сообщить». «Спасибо, Цукитян», — сказала Райко и отпустила ее. «Если его не избили», — заметил Кацумата, — «он, должно быть, выдал им то, что они хотели знать». и они заточили его в тюрьму, чтобы защитить от тебя. — Нет, он ничего им не скажет, — возразил Хирага. Мысли его были заняты другим. Кто предатель? Он бросил быстрый взгляд на Райко. — Возможно, мне удастся что-то разузнать, — говорила она. Вот — Вот-вот должен появиться один клиент Гайдзин, — который мог бы помочь. Он, возможно, уже все знает и в любом случае наверняка может выяснить. Андре вошел в ее комнату, сделанной улыбкой на губах. — Добрый вечер, Райко-сан, — сказал он, испытывая отвращение к себе за собственную слабость. Она прохладно ответила на его приветствие и предложила чаю. Когда чай был выпит, он протянул ей маленький кошелек с монетами. — Вот еще деньги, прошу прощения. Здесь не все, но достаточно на пока. Вы хотите меня видеть? — Вполне справедливо подождать немного, Фуран Сусан, между друзьями, — недовольно сказала она. Почувствовав вес кошелька, она была втайне удовлетворена суммой на пока. и тем, что первый из важных вопросов был разрешен. Затем добавила, чтобы не ослаблять давление, столь важное в общении с клиентами. — Ждать немного справедливо между друзьями, но ждать долго — неправильно, совсем неправильно. — Я обещаю еще через день или два. — Прошу прощения, вы сильно запаздываете с выплатами. Андре поколебался, потом сдернул с пальца золотую печатку. Вот. — Это мне не нужно. Может быть, мне следует отпустить Хиноде и позволить ей уйти? Тогда вы... — Нет. — Пожалуйста, нет. Послушайте, у меня есть сведения. Райко наклонилась ближе к Андре. — Сведения, Фуран Сусан? — Да. Все решится сейчас или никогда с Райко из с Хиноде. Особые секреты о тайной встрече Йоси с Гайдзинами. — Сока! — выдохнула она, обратившись вслух. «Продолжайте, Фурансусан — Продолжайте, Фуран Сусан! Он рассказал ей о том, что произошло. Подробно. Она слушалась неослабевающим интересом. Часто со свистом втягивала в себя воздух через сжатые зубы. и с тихим шипением издавала восклицание. А когда неожиданно он передал ей ту часть, в которой Йоси потребовал выдать ему Хираку, она побледнела. Все его тревоги рассеялись, как дым. Он скрыл свою радость и захлопнул ловушку. — Так Хирага ваш друг? — Нет. — Вовсе нет. Он клиент моей подруги, — торопливо ответила она, обмахиваясь веером. Голова гудела от чудесных сведений, которые она передаст Сее и Гьёкоями, после чего они будут полностью в долгу перед нею и Мейкин. Ах, Мейкин, подумала она мимоходом. Сколько тебе еще осталось жить? Прошу прощения, тебе и твоим близким придется расплачиваться тем или иным образом. Слишком уж много вложил Йосиф в твою покойную койку, но, с другой стороны, ты сама это знаешь. Что возвращает меня к моей насущной проблеме? Как во имя всех богов и Будды Амиды избавиться мне от Хираги, Кацуматы и тех двоих, что с ними? Они стали слишком опасны и... Тут она услышала изменившийся голос Андре. — Значит, Хирага, клиент подруги мамы Сан в Йосиваре? — Хирага, теперь у подруги, а? Ее сторожевая решетка с грохотом упала на место. — Откуда мне знать, где он? Наверное, он в поселении, как обычно. «Князь Йоси требует его выдачи. Почему?» «Потому что хирага. Сиси». Андре впервые употребил это слово, хорошо представляя себе, что оно значит после рассказов Йоси. «Также заубивать Дайме. Дайме у Тани. Другие убийства тоже». Она старалась, чтобы ее лицо не выдало страха. — Ужасно! Сиси, вы говорите, я слышала о них. По поводу этих сведений, старый друг, могу я спросить о... Хирага исчез, Райко. — Нет в поселении. Много солдат искать. Пропал Райко. Искать везде. Он пропал. И-и-и, исчез. Солдаты, куда исчез? — Сюда. — К вашей подруге. — Где ваша подруга? — Ах, прошу прощения, я сомневаюсь, чтобы он был там, — произнесла она с полной искренностью и выразительно покачала головой. — Вероятно, его предупредили, и он сбежал в Канагаву или куда-нибудь в другое такое же место. И, прошу прощения, старый друг, это нехорошо задавать такой вопрос. Ваши сведения очень интересны. Есть еще что-нибудь? Андре вздохнул. Он знал, что она знает. Теперь она в его власти. На некоторое время. «Самурай Иоси, приходить завтра за вашим хирагой», сказал он, забыв о страхе, «потому что одно его слово, и патрули, японские или британские, разнесут дом трех карпов на кусочки». после того, как Хинаде окажется в безопасном месте. Если у Гайдзинов нет Хираги завтра, большая беда, Райко, для Гайдзинов, для Йосивары, для всех. Андре продолжал. — Может, Гайдзины поставят блюстителей закона из сыскного ведомства здесь, там, «Везде?» Он оставил эту фразу висеть в воздухе. «И что же?» — спросила она. На верхней губе образовалась капелька пота. Райко была испугана тем, что надвигалась на нее, забыв обо всем остальном. «Есть идея. Если вы... Прошу прощения», — поправился он с любезной улыбкой, — Если ваша подруга прятать хирагу несколько дней тайно в безопасном месте, потом в правильное время отдать главному Гайдзину хирагу, может получит много денег. Хватит вам и хиноде? Он внимательно наблюдал за ней, и она постаралась держать дрожь. Или? Ваши люди отдавать Хирагу Йоси. — Хирага, Сиси, дорогой! — Лучше, Серег, — сказал он и увидел, как она вздрогнула всем телом. — Сиси, дорогой! а?